Глава 20 Настя проснулась от странного звука. Открыла глаза и увидела за окном расплывающуюся темно-серую предрассветную хмарь. Ливень лупил по стеклам, и через щель форточки в спальню вползала перенасыщенная влагой прохлада. Селезнева рядом не было. Она поднялась, набросила халатик и выглянула в сумрак коридора — а затем вышла из комнаты и босиком пошлепала по паркету, прислушиваясь. Где-то разговаривали, но так тихо, что было не разобрать ни слов, ни даже голосов. Говорили на первом этаже, и Анастасия осторожно приблизилась к лестнице, спускаться не стала, но перегнулась через перила. Внизу, не зажигая свет, сидели в креслах возле низкого круглого стола «Селезнёв и Сева». «Вопрос решить вполне реально», — говорил телохранитель. «Дело, конечно, рискованное, но иначе никак. Другого ничего не остается, надо действовать на опережение. Два как под убийства в твоем доме». Сева замолчал и прислушался. Настя отпрянула подальше от перил и услышала голос Селезнева. «Если бы точно знать, кто против нас, было бы проще. А так работать придется вслепую». Тогда, в Пензе, когда я пришел к тому дурачку, тоже не был уверен. Думал, просто спрошу и узнаю, что ему известно. Пытался представить, как с ним говорить буду. А он, когда увидел меня, так испугался. Все потом не так пошло. Да и Капустин, если бы причем был, вряд ли бы прилетел. Мы это уже обсуждали. — Я, пожалуй, пойду, — произнес Селезнев. Постараюсь немного поспать. — Мы с тобой друзья? — спросил Сева. — Друзья, — подтвердил Игорь Егорович. — У меня других нет. — Тогда подожди немного. Вместе подумаем, что дальше делать. Разговор продолжился, но говорили уже так тихо, что Насте ничего не было слышно. Она вернулась в постель, притворилась спящей, но когда через какое-то время рядом лег Игорь Егорович, обняла и прижалась к нему. Он поцеловал ее и шепнул. — Спи, все будет хорошо. Утром в помощь Севе и Петру на двух машинах прибыли еще пятеро охранников. Они отнесли свои вещи в гостевой домик, а потом собрались в беседке, где их проинструктировал Сева. Настя наблюдала за всем происходящим из окошка и размышляла. Уже почти два дня она живет в доме Иволги. Живет в чужом доме. Спит с человеком, которого еще совсем недавно не знала и не слышала о нем ничего, А теперь он самый близкий ей человек. Даже ближе, чем мама. С мамой она уже давно не живет вместе. С того момента, как окончила первый курс и решила немного подзаработать. На лето вместе с сокурсницей сняли квартирку-студию. Подружка начала трудиться в ресторане итальянской кухни, и очень скоро ее сумочка насквозь пропиталась запахом креветок. А стрижак устроилась переводчицей в отель «Нью-Йорк Палас», куда вдруг устремились русские туристы, половина которых не понимали ни слова по-английски, хотя пытались на этом языке разговаривать. Заработанных за лето средств хватило до Рождества. А на втором курсе она познакомилась с обаятельным профессором Валентину. Анастасии даже казалось, что она любит его. Но о любви она ему не говорила, как не говорил ей ничего подобного и Рассел. Профессор Валентину только давал оценки. «Ты превосходная девушка. Ты сегодня хорошо выглядишь». «У тебя прекрасная фигура». Профессор пытался выглядеть рафинированным интеллигентом, даже в большей степени, чем был на самом деле. Он и в постели заводил разговоры о литературе или языкознании, считая, очевидно, что девушка в такие минуты более восприимчива к его откровениям. «Знаешь, как объясняет британская энциклопедия слово «интеллигент»?» — спросил он однажды, утомленный собственной страстью, и, не дожидаясь ответа, а, может быть, от того, что был уверен, ответа не последует, продолжил. «Интеллигент — это русский интеллектуал». И засмеялся, словно только что удачно пошутил. Смеялся он сдавленно, очевидно пытаясь сдержать вырывающееся наружу веселье, а потому смех был похож на хрюканье. Настя вспомнила это только теперь и удивилась, почему не обращала на это внимания раньше. И почему вообще сошлась с таким чужим человеком? Попыталась понять и удивилась еще больше. Почему она вдруг вспомнила о Расселе? Вспомнила сейчас, когда все ее мысли заняты другим человеком, любимым и близким, добрым и нежным. Правда, не совсем понятным. Непонятно, зачем он спустился ночью вниз и о чем беседовал со своим охранником. Настя пыталась восстановить их разговор, но в памяти всплывали лишь отдельные неясные фразы. И все равно это тревожило. Тревожило потому, что любимый человек от нее что-то скрывает. Анастасия привела себя в порядок, потратив на это больше времени, чем обычно, и уже собиралась выйти из спальни, когда позвонила мама. Валентина Николаевна суровым голосом поинтересовалась делами, хотя спрашивала об этом накануне вечером, Потом возмутилась, что Светка живет с посторонним мужчиной в ее доме, хотя у нее рядом есть свой дом. «Ты имеешь что-то против нее или против известного тебе постороннего мужчины?» «Пусть живут», — после некоторой паузы согласилась Стрижак-старшая. «Я добрая. Если у них все серьезно, то пусть будут счастливы». Просто сегодня к Максиму опять полицейские приезжали, и они о чем-то долго разговаривали, а потом они его увезли, «Его забрали?» — удивилась Настя. «Не знаю, но он сел в их машину без наручников». «Забыла самое главное. Звонил твой Рассел и выспрашивал меня». «Господи, забыл уже, как по-русски. Распрашивал, да? Короче, он интересовался твоими делами». «Так ты по его поручению звонишь?» «Очень мне надо». «Но он откуда-то знает, что ты сожительствуешь с молодым олигархом, которого он почему-то называет Федором Михайловичем». Впрочем, я уже сказала, что, во-первых, никакой он не молодой, а ему уже Игорь не намного старше Рассела, а профессор Валентина считает себя молодым и обаятельным. Не перебивай, пожалуйста, а то вообще ничего рассказывать не буду. В общем, зная, что Рассел расстроился, он даже ругался. Как она не понимает, что этот человек ею бросит, попользуется и бросит, как последнюю собачку, как глухонемой дворник свою собачку у Тургенева. Вы что, с ним по-русски говорили? — удивилась Настя. — Ну да, он со мной всегда по-русски говорит, чтобы за своего сойти. — Ведь он любил тебя. Может, и теперь любит. — Я не сомневаюсь. Так что ты подумай, прежде чем делать какой-то шаг. — Пошла думать, — ответила Анастасия и прервала разговор. Она спустилась на первый этаж. Но Селезнева не было и здесь. Зато на крыльце ей встретился Сева — Он поздоровался и сообщил, что Игорь Егорович ненадолго отъехал. «А что у Башко случилось?» Сева пожал плечами, изображая неведение, но понял, что ему не поверят, и стал оглядываться по сторонам. «Игорь вернется и сам вам расскажет», — пообещал он, продолжая кого-то высматривать. «Значит, что-то серьезное», — догадалась Настя. «А если так, почему вы скрываете это от меня? Что с Максимом?» «С ним ничего». Просто он заядлый картежник, и у него сейчас приличный долг нарисовался. Сел играть с людьми, с которыми лучше за один стол не садиться. И вообще, он много должен? Сева немного подумал, потом кивнул. Ему никогда этот долг не выплатить. Максу уже счетчик включили и каждый день капает прилично. Он отдал все, что у него было, и в придачу московскую квартиру пообещал. Но квартира у него в совместном владении с женой, поэтому пока она жива... То есть вы хотите сказать, что смерть Яны выгодна Максу?» Настя растерялась. Не растерялась даже, а по-настоящему испугалась. Поверить в это было невозможно. «Нет», — сказала она, — «этого не может быть». Никто его ни в чем не обвиняет. Но когда его жена пропала, он сам пришел к Селезневу и рассказал, как обстояло дело. Играли вчетвером, и все поднимали. Башко решил, что у всех хорошие карты. У него на руках было два валета, и два пришли на ривере. Вот он и подумал, что его каре не перебить. Если вам непонятно, я поняла. Играли в техасский холдом, и, судя по всему, у кого-то оказался стрит флеш на маленьких картах. Так и было. Максима сразу же заставили написать расписку. Вот такая неприятная у него ситуация сложилась. Надо было сразу к Игорю Егоровичу обращаться. Он бы помог. Пытаться снизить сумму долга не стал бы, но деньгами выручил. А теперь? Сколько он должен всего? Макс и сам толком не знает. Предполагает, что около двух миллионов долларов. Так он в полицию поехал по этому вопросу? Сева задумался. Очевидно, он и так рассказал больше, чем хотел. А потому скрывать, куда и зачем увезли Максима, не стал. Башко сегодня утром позвонил неизвестный и сказал, что если артист хочет увидеть свою жену живой и невредимой, то должен приготовить миллион баксов. «Ужас какой!» — воскликнула Настя. «Ко всем его неприятностям еще и это!» Но хмыкнул Сева без особого сочувствия и начал спускаться с крыльца. Анастасия посмотрела ему вслед, вздохнула, подумав о Максиме, и вдруг поняла, что Сева ловко выкрутился, не сказав, куда все-таки уехал Селезнев. Она набрала номер Игоря. Он тут же отозвался, сообщил, что сейчас занят, но очень скоро сам ей перезвонит. По двору ходили незнакомые мужчины, охранники, которых вызвал Сева для усиления безопасности. Настю они вроде бы не замечали, но когда она решила покинуть территорию, двое тут же пристроились следом. «Я далеко не ухожу», — объяснила им Стрижак. «Так мы и не помешаем», — ответил один из них и тут же объяснил. — Нам поручено сопровождать вас, если вы решите куда-нибудь сходить. Втроем они дошли до коттеджа, в котором наверняка скучали мама и Светка. Один охранник неспеша шагал перед Настей, а второй прикрывал ее сзади. Удовольствия такая прогулка не доставляла. Анастасия смотрела по сторонам на березовую рощу, на стрелы придорожного Иван-чая, на стремительных ласточек. Чтобы отвлечься, набрала номер Джессики Стоун. «Ты тоже не спишь?» — удивилась та. «У нас здесь давно утро», — напомнила Стрижак. «А у нас ночь», — с печалью в голосе ответила американская подруга. И тут же ее голос стал бодрым. «Я только что из Вебстер-Холла вернулась. Меня мой издатель, мистер Гольдшмидт, пригласил. Мы втроем сидели. Я, он и его жена Рэйчел. Очень приятная женщина, кстати. Я ему свой новый, то есть твой роман дала почитать. И он в полном восторге». Раньше звонил, спрашивал, почему давно ничего не приношу. Мистер Гольцшмидт дал рукопись своей жене, и та приставала все время, хотела узнать, чем все-таки закончится. И потом она дала совет. Надо побольше диалогов, тогда роман будет привлекательным для продюсеров. У нее, кстати, есть один знакомый, который продюсирует фильмы. Ты смотрела «Печали и радости одинокой дамы»? Так это его продукция. «Я заканчиваю книгу через неделю», — доложила Настя. А я скучаю. Прилетай. Кстати, у твоего олигарха есть самолет? Не знаю. Может быть. Она подумала о Селезневе и почувствовала, как защемило сердце. Идущий перед ней телохранитель приоткрыл калитку, заглянул во двор и пропустил Настю вперед. На крыльце дома в креслах расположились Валентина Николаевна и Светлана. Стрижак-старшая о чем-то увлеченно рассказывала. Увидев дочь, она замолчала. И особой радости от того, что пришла Настя, на ее лице не отразилось. Один телохранитель остался у калитки, а второй вовсе не вошел на территорию, контролировал ситуацию на дороге. Настя приблизилась к дому, и Светка крикнула. «Ты слышала?» «Если это обошко, то я в курсе». «Непонятно, кому это надо?» «Так это самый главный вопрос для полиции», — объяснила Валентина Николаевна. «Надо искать тех, кому это выгодно». Я вот как раз начала рассказывать, как у нас, то есть в Америке, похитили дочь одного менеджера из Тексако. Потребовали 5 миллионов. Конечно, очень быстро прибыли специалисты из FBI и начали проверку. Тут же выяснили, что у девушки есть жених, с которым она недавно ездила на Уик-Энд в Лас-Вегас. И там они крупно проигрались, да еще и долгов наделали. Стали следить за этим парнем. А менеджеру из Шелл приходит сообщение. Давай скорее наши пять миллионов, а то мы тебе, твою дочку, начнем по частям присылать. Завтра ты получишь ее ухо. Ужас!» — взмутилась заинтригованная Воронина. Эти, которые из ФБИ, из ФБР, поправила маму Настя. Но та отмахнулась и продолжила. Они отцу приказали сделать так, как велят похитители. В условленное место привезли мешок денег и будто бы уехали. Короче, за мешком пришел как раз тот самый жених, а девушка сидела в машине. Потом была погоня. Прямо по телевизору с вертолета показывали, как за ними гонятся. Этот жених хорошим гонщиком оказался. Ему дважды дорогу перегораживали, но он все равно уходил. Потом он даже сбил одну женщину, которая гулялась чихуахуа. Собачка очень пострадала, и хозяйка впоследствии отдала ее в приют для собак-инвалидов. «Догнали?» — поинтересовалась Светка. «Разумеется. По ним стали стрелять. Жениха сразу убили» а девушку ранили. Суд ей потом еще как сообщнице 12 лет назначил. Отец не захотел с ней даже общаться, отказался оплачивать адвоката, и девушке дали государственного. Вот и получается, что из-за своего пристрастия к азартным играм девушка потеряла и жениха, и отца, и 12 лет жизни, не говоря уж о том, что полицейские ей отстрелили при задержании два пальца на руке и еще попали в ногу и плечо. «Макс в казино не ходит», — уверенно заявила Воронина. «Да и нет здесь казино». «Ну и слава Богу!» — обрадовалась старший стрижак. «Он вообще человек положительный. Это заметно с первого взгляда. Повезло тебе, Светочка. А вот о чем другие думают, непонятно. А главное, слушать никого не хотят». Последние слова предназначались, судя по всему, Насте. Она хотела как-то отшутиться, но вдруг поняла, что мама, сама того не подозревая, права. Получается, что более всего заинтересован в вымогательстве денег у известного артиста сам Максим. У него имеется крупный долг, который ему никогда не выплатить. Таких денег у него нет, но он может выпросить их у Селезнева, который вряд ли откажет, потому что под угрозой жизнь Яны. Хотя особого смысла в том, чтобы изображать похищение, нет, потому что он и так мог попросить у Селезнёва. Впрочем, два миллиона — большие деньги. И вряд ли Башко мог наверняка знать, что их получит. И все равно Максим ни при чем. Конечно, если предположить гипотетически, он мог, конечно, придумать это с бывшей женой и разыграть ее похищение. Но ведь при этом был убит Капустин, а Максим не пошел бы на такое преступление. К тому же надо было договариваться с посторонними людьми. Но если представить, что Макс пошел на сговор с бандитами, То уж бандитам не было никакого резона убивать случайного человека. А если это организовала сама Яна? Трудно поверить и в это. Яна наверняка не способна на такую жестокость. Вот такие мысли крутились в голове Насти. «Что ты молчишь?» — обратилась к ней Валентина Николаевна. «Он, конечно, ни при чем», — ответила Анастасия. «Кто?» — не поняла мама. «Ты о чем вообще думаешь?» Она обернулась на Воронину и пожала плечами. А Светлана в ответ вздохнула. Вероятно, за короткий срок тесного общения, за те два дня, что Настя прожила в доме Иволги, они научились понимать друг друга без слов. О чем они говорили наедине? Естественно, Стрижак-старшая жаловалась на дочь, а Светка поддакивала и совсем соглашалась. Или они обсуждали размеры сумм, которые собирается выделить им Селезнев? В этом случае Светка строила планы, подсчитывала, а Валентина Николаевна, скорее всего, внимательно слушала, изображая душевные муки и сомнения. Стоит ли соглашаться на неожиданные предложения? И ведь обе не жадные. Неужели возможность внезапно разбогатеть так меняет человека? Настя, изучающая, смотрела на обеих, а Валентина Николаевна, перехватив ее взгляд, махнула рукой и направилась в дом. Воронина махнула ей вслед, а когда мать подруги скрывалась за дверью, шепнула. — Она очень за тебя переживает. Почему-то ей кажется, что Селезнев этими деньгами покупает ее согласие. — Согласие на что? Я о какой сумме идет речь? — не выдержала Настя. — Мои отношения с Игорем — это наши дела. И не надо это ни с кем обсуждать. Я же не даю тебе советов, как вести себя с Максом. «Ой, — А я-то что? — растерялась подруга. Настя посмотрела на нее, и пожалела, что вообще пришла сюда. И вдруг подумала, что ведь это ее родной дом, который вдруг стал чужим, потому что здесь за ее спиной происходит нечто враждебное, чего она не ждет и вовсе не желает. Хуже всего, что в этом участвует Светка, единственная близкая подруга, которой она, может быть, не всегда доверяла, но на которую всегда могла иногда опереться, и мама, единственно родной и близкий человек». Тут она вспомнила, что теперь у нее есть Селезнев, и стала немного спокойнее. Но все равно сердце грызла тревога. Потому что его не было рядом. Игорь исчезает внезапно, и пусть он уезжает или уходит куда-то ненадолго, но все же никогда не посвящает ее в свои планы. Заходить в свой дом уже не было никакого желания, и она вернулась к калитке. А подруга смотрела ей вслед. Настя спиной чувствовала ее взгляд и даже представляла выражение лица. Но Светка не сказала ни слова. И только когда стрижак уже толкнула калитку и собиралась выйти, крикнула. «Завтра мать прилетает вместе со своим Майклом!» Настя почти не задержалась, обернулась на ходу и махнула рукой. «Велкам!» Вышла на дорогу и все же услышала, как Воронина очень серьезно бросила ей вдогонку. «Злая ты!» Анастасия брела к дому Иволги в окружении телохранителей, раздраженная тем, что сейчас произошло. Но ведь ничего не случилось. Она ни с кем не поссорилась. Ей никто не выговаривал за какие-то проступки, никто не смеялся над ее промахами. А значит, для переживаний нет оснований. То, что ее огорчает, находится внутри нее самой. Возможно, эта разлука с Селезневым так действует. Но ведь она ненадолго, скоро он вернется а потому злиться не стоит. Она вернулась в дом Селезнева, где было пусто и одиноко. Хотелось с кем-нибудь поговорить, не с кем-нибудь, разумеется, а с Игорем, но его не было, и он не звонил. Тогда она сама решила позвонить. Уже набрала номер, но тут же сбросила вызов. И зачем-то стала вызывать Джессику. Та отозвалась не сразу, голос ее был сонным, Наконец, сообразив, кто звонит, писательница произнесла «Загляни в почту, я тебе отправила кое-что интересное». Настя поднялась в пустую спальню, где нечего было делать, разве что заправить неприбранную постель, а потом сидеть в кресле у окна, за которым не было ничего интересного. Над лесом летали сороки, и верхушки ели и золотило солнце. Снова зазвонил телефон. На этот раз ее вызвал Селезнев. Она хотела сказать, что скучает, и ей надо о многом с ним поговорить. Но, услышав короткую фразу, что он скоро освободится и подъедет, только спросила, могу я воспользоваться твоим компьютером, чтобы проверить почту? Могла бы и не спрашивать, — ответил Игорь Егорович. В кабинете на столе компьютера. Когда надо, садись и работай. И вообще, это теперь твой дом. Что хочешь, то и делай. Но работать не хотелось. Да и посланные Джессикой Стоун сообщения не интересовали и все равно надо было как-то убить время. Настя посмотрела еще немного в окно, потом вышла из спальни, заглянула в кабинет, увидела рабочий стол и компьютер на нем. Вошла, осмотрелась. Она не бывала в этой комнате прежде. Показывая дом, Селезнев открыл перед ней дверь кабинета, но она успела увидеть лишь стеллажи с книгами. А теперь разглядела все подробно. «Книги!» Несколько жестяных кубков с гравировками. Анастасия взяла один в руки и прочитала «Победителю первенства города среди школьников в среднем весе». Вернула кубок на место. Потом увидела фотографии на стене, увеличенный военный снимок, на котором возле орудия был запечатлен молодой офицер. Потом тот же офицер с двумя бойцами на краю поля, на котором можно было разглядеть подбитые танки изображение газетной полосы военного времени со статьей «И один в поле воин». И здесь тоже была фотография отца Селезнева. Настя приблизилась, чтобы прочитать текст, но ее внимание отвлек свадебный снимок родителей Игоря Егоровича. Отец в военном кителе, на груди ордена и медали, а к его плечу склоняет голову молоденькая и счастливая девушка. Настя вглядывалась в их лица, словно знакомясь с этими людьми. А когда отступила и едва повернула голову, увидела фотографию девушки, темноволосой, с челкой почти до самых глаз. Поняла, кто это. И сердце сжалось от жалости к ней, незнакомой и, вероятно, до сих пор любимой человеком, которого любит она сама. Отошла к столу и опустилась в кресло с высокой кожаной спинкой. Снова посмотрела на Иволгу и только потом придвинула к себе клавиатуру. Компьютер находился в спящем режиме, и едва Настя коснулась кнопок, экран вспыхнул, и на нем появился текст. Я проснулся от непонятных звуков. Что-то негромко звякало, словно где-то неподалеку послась корова с колокольчиком на шее. Далее последовал другой звук, звонкий и плоский, как будто некто, утомленный ленью, в нудном однообразии, развлекаясь или просто от скуки, шлепал себя по голой заднице. Открывать глаза не хотелось. Мне даже не разобрать было, утро сейчас или день. Но солнце припекало спину, и что-то покалывало мне грудь и живот. Пришлось возвращаться в реальный мир. Я лежал на мелкой, пропахшей речной тиной гальке, Слабый ветер покачивал камыши и ветки ракитника, склонившиеся над водой, в надежде разглядеть сквозь мелкую рябь свое отражение. Тут же стояла лодка. Мелкие волны набегали и плескали в ее борт с тем самым плоским и звонким звуком. Лодка была привязана цепью к колышку, вбитому в берег. Лодка слегка покачивалась, а цепь звякала. Все это приблизилось к моим глазам, и впечаталось в сознание так стремительно, что не было времени задуматься, где я нахожусь, потому что в лодке сидели мои родители. Они были такими, как прежде, такими, какими я помню их со своих детских лет, может быть, даже с того времени, когда начал вообще что-либо помнить. Мама в платье из тонкого голубого бархата, в том самом, купленном на послевоенной барахолке и долгое время висевшем потом в шкафу. А на отце был китель без погон, но со всеми боевыми наградами, которые я однажды чуть не потерял. Оба улыбались мне. Я поднялся, шагнул к ним в радостном непонимании, как они оказались здесь, в нашем мире. Отец тоже выпрямился и протянул руку, но только не мне, а внезапно появившейся из-за моей спины Насти. Она взяла протянутую ей ладонь и, легко взлетев, перемахнула через борт. Мама обняла ее и поцеловала. И тут же лодка стала медленно отдаляться от берега. Я бросился следом и уже вошел в реку, но лодка уплывала от меня все дальше и дальше, хотя никто ею не управлял. Течение подхватило суденышко и несло в сумеречный туман, которому не было ни конца, ни края. Отчаянно закричали чайки. Все стихло и все пропало. Я задохнулся от горя, И только тогда проснулся. Текст на этом не заканчивался, но Настя решила больше не читать. Вошла в интернет, открыла свою страничку и увидела фотографии Аманды, сделанные накануне в популярном Нью-Йоркском ночном клубе. Написательница писательнице было черное декольтированное платье, на груди сверкало колье с бриллиантами. За ее столиком сидел улыбающийся известный американский издатель — и неопределенных лет блондинка с нарощенными ресницами и накачанными губами. Еще Джессика Стоун прислала контракт с Анастасией Стрижак на оказание содействия в создании книги «Холодный сентябрь» и «Немного страсти». Название немного покоробило, но в конце концов автор вправе придумывать имя своим творением сам. Как Джессика решила, так пусть и будет. Настя пробежалась глазами по тексту. «Пятьдесят тысяч» прозвучал голос за ее спиной. Прозвучал так неожиданно, что она вздрогнула. Селезнев наклонился и поцеловал ее. «Прости, если напугал. Мне показалось, что ты слышала, как я вошел. Увидел, что ты изучаешь контракт, и хотел узнать, в самом ли деле писатели в Штатах получают так много. Аманда, то есть Джессика Стоун, очень популярна, а 50 тысяч, которыми она со мной делится, это только часть ее гонорара». Настя обернулась и заглянула Селезневу в лицо. Глаза его были спокойны. Спокойны настолько, что можно было подумать, что он от нее что-то скрывает. Зато наши настоящие писатели, вернувшись домой после пахоты или разгрузки вагонов, ночами на маленьких кухнях создают шедевры, которые не нужны издателям. — У тебя ничего не случилось? — спросила Настя. Игорь Егорович слишком быстро мотнул головой, и это тоже не давало возможности поверить в его искренность. «Нет. Я видела в твоем компьютере текст. Ты пишешь роман?» «Нет, просто сон приснился. Такой яркий, что мне захотелось подумать о том, что приснилось. Поэтому сразу поднялся и записал, чтобы утром не забыть». «Я не слышала, как ты вставал», — призналась Настя. «Потому что ты спала, как...» Селезнев не договорил потому что сравнение могло навести на не такие уж далекие воспоминания. Но он подхватил Настю. На его руках она взлетела из кресла, потом плыла, задыхаясь от поцелуя, прочь от рабочего стола, от кабинета, от дел, контрактов, романов, чужих снов. Она услышала звук уходящих прочь осторожных шагов. Кто-то спешил исчезнуть из коридора, чтобы не мешать им и не спугнуть чужое счастье. Через какое-то время, когда Настя лежала, утомленная ласками, и не хотела уже ничего, только бы вокруг все было спокойно и мирно, и не было тревог и страхов, и никому ничего не угрожало, именно в этот момент Селезнев вдруг произнес. «Сегодня был в городе по делам Максима. Я в курсе, что с него требуют крупную сумму за Яну, а еще у него крупный карточный долг. Долга уже никакого нет». Катала, прости, Шулер, увидев меня, согласился получить только то, что обозначено в расписке Башко. Но для него и это очень много. А что касается выкупа, то полиция этим занимается. Я же побеседовал с теми, кто пришел с Шулером в качестве группы поддержки, и они сказали, что к похищению Яны не имеют никакого отношения, хотя слышали об этом прискорбном факте. Я пообещал им денег за любую информацию, которая может помочь и они пообещали. Сказали еще, что это наверняка провернули не местные и, скорее всего, какие-то отморозки, но не блатные, потому что Башко не олигарх какой-нибудь, чтобы вот так запросто выкатить лимон. Тем более, по их мнению, ни одна баба в мире столько не стоит, будь она хоть Скарлетт Йоханссон или Терон. «Образованные-таки такие — рассмеялась Анастасия и тут же поняла, что ничего смешного в этом нет. «Прости». Просто им не повезло в жизни. Не знают, что есть вещи более ценные, чем деньги. Плохо другое, что когда мы беседовали с теми, кто занимается этим делом, а мы встречались в ресторане Ворониных, Максиму позвонили и сказали, что похитителям известно, с кем и о чем он сейчас говорит. А потому посоветовали быть умнее и не рисковать жизнью жены. А можно как-нибудь по номеру телефона вычислить, кто и откуда звонит? Каждый раз эти люди используют новый номер, и, судя по всему, каждый раз новый аппарат. И звонят из разных точек. Понятно, что за Максом следят, но мы никакой слежки не заметили. Ни Башко, ни я, ни полицейских, которые нас сопровождали. А ведь если следят, то значит сопровождают нас отсюда. Может быть, кто-то из группы с ними связан? Вряд ли. Полиция бы это в первую очередь проверила. За окном было тускло, и Насте показалось, что наступил вечер, и казалось странным, что время пролетело так быстро. Она смотрела, как Селезнев поднимается с постели, смотрела на его плечо, на татуировку, и больше всего на свете не хотела, чтобы он уходил. Но он оделся и поцеловал ее, и шепнул «Прости, но у меня дела». И она не смогла попросить, чтобы он не уходил чтобы всегда был рядом. Настя зажмурилась, а когда открыла глаза, в комнате стало еще темнее. И тут же начался дождь. Ливень лупил по стеклу, барабанил по металлической черепице крыши. Потом где-то далеко прокатился громовой раскат и почти сразу громыхнуло совсем рядом. Молнии не было. За окном вообще ничего не было, кроме влажного и мутного пространства — Выбираться из-под одеяла не хотелось. Анастасия свернулась к калачиком, пытаясь думать о чем-то отвлеченном, но в голову лезли мысли о том, что происходило вокруг в последние дни. Когда убили Олесю Руденскую, вся съемочная группа была ошеломлена. Подозревали кого угодно, ничего толком не зная. Потом полиция и все остальные решили, что к преступлению причастен какой-то сторож. Но зачем сторожу убивать известную актрису? Не было ни ограбления, ни мести за что-то. Ведь Олеся едва ли была с ним знакома. А если между ними прежде были какие-то неприязненные отношения, вряд ли этот человек появился бы здесь, чтобы быть узнанным Руденской. Посторонний же человек так просто здесь появиться не мог. Не мог запросто зайти, зная, что дом охраняется. Но ведь охраны в тот момент не было. Значит, убийца следил за Олесей и Башко. Но как? Ведь они катались на автомобиле, и следить за ними могли только из другой машины? Значит, наблюдение велось за домом, и тот, кто вел это наблюдение, находился совсем рядом. А главное, знал, что Башко приведет ее сюда. Или Олеся вернется сюда с ним. Но как можно это знать? А если никто, даже Сева а он человек очень наблюдательный, никого не заметил, то вполне может быть, что за домом не следили, как и за Олесей. Тогда кто это мог сделать? Получается, что только сам Максим? Не Селезнев же? А вдруг Руденскую убил Сева? Так же думали следователи, поэтому их всех проверили на наличие частиц пороха на одежде и на руках. Селезнев и Сева оказались чистыми. А Макс и Баландин стреляли из травматического пистолета по шарикам, чему очень много свидетелей. Но вдруг они потом и затеяли это состязание в меткости, чтобы у них было алиби? Или чтобы алиби было у одного из них? Судя по всему, Башко до сих пор на подозрении. А Жора Баландин? Где он был в момент убийства? Воронина сказала, что в это время они как-то неожиданно оказались в одной постели, но точное время она не помнит, К тому же, по ее словам, она быстро уснула и наверняка подтвердить алиби Баландина не может. Но если преступление совершил продюсер, то зачем? Что он не поделил с Олесей? Да и не похож он на убийцу. И тут же убивают Капустина, который приехал по вызову Селезнева. Но ведь Селезнев не жаждал встречи со своим бывшим партнером. На него насела Светка, которая постоянно названивала Яне Башко. Куда ни кинь, везде подруга детства. И каждый раз она ни при чем. Но ведь она не может быть убийцей и похитительницей. К тому же убийство Капустина и похищение Яны было тщательно спланировано и задействовано было много людей. Светка бы такое организовать не смогла. И откуда у нее связи в преступном мире? И тут Настя вспомнила слова Воронины, что в ее ресторан ходят очень разные люди. Поначалу она даже знакомилась со всеми постоянными клиентами, а потом делилась впечатлениями. Якобы среди любителей французской кухни есть банкиры, депутаты городского законодательного собрания, бизнесмены. Пару раз заглядывал известный футболист с женой. А еще какие-то личности в хороших костюмах и с не очень хорошими выражениями на лицах. Вернее, Светка тогда говорила, что у них нет никаких выражений на лицах и от этого ей всегда делалось не по себе. Впрочем, с одним из этих людей Светка даже крутила роман. Может, и не роман, но пару раз они все-таки ездили к нему домой. А потом выяснилось, что человек без выражения на лице находится в федеральном розыске, и в ресторан приходил следователь с фотографией, которую показывал всем официанткам и барменам. Не все, конечно, его вспомнили, Даже Воронина сказала, что с уверенностью опознать этого человека не может и даже поинтересовалась, за что его разыскивают. И получила ответ, что в ее ресторане бывал особо опасный преступник, главарь банды, занимающийся похищениями и убийствами. Воронина тогда тряслась от страха и почти неделю боялась выйти из дома. А что если... «Нет, конечно, не может быть, чтобы подруга, которую Настя знает с раннего детства, решилась стать соучастницей преступления. Зачем ей это? Ради денег? Но она не бедна, не особенно богата и часто даже жалуется, что ресторан не всегда приносит прибыль и порой ей нечем выплачивать зарплату сотрудникам». И тем не менее Светка не может избавиться от привычки заезжать на работу в конце дня и забирать из выручки, приготовленной для инкассации, некоторую сумму, определенную ее потребностями на тот момент. Воронина не бедная, но любит красивую жизнь. Ей нравится бывать в клубах, и всегда она там сама расплачивается. Воронина любит модно и дорого одеваться, но обновки ей быстро надоедают. Месяц, другой и купленная вещь навсегда исчезает в глубинах ее гардеробной. Света любит приобретать драгоценности, потому что ей хочется блистать в обществе. Но с обществом у нее проблемы. Близких подруг, кроме Насти, у нее нет, и с мужчинами ей тоже не везет. То есть не везло. Ей постоянно попадались альфонсы, которые без спроса заглядывали в ее сумочку и кошелек. На все это требуются деньги, и, вероятно, не маленькие. Может ли быть, что она встретила того самого особо опасного главаря банды, и он вдруг сделал ей предложение, от которого Воронина от страха и в силу материальных затруднений не смогла отказаться? А если этот человек пообещал наивной Светке, что никто не пострадает и никого похитители не убьют, то она, не подумав, могла согласиться? Но потом, когда решила все взвесить, отказываться было уже поздно, И очень-очень страшно. К тому же от нее ничего не потребовали. Попросили только выманить из Англии богатого финансиста. Чем больше Настя размышляла об этом, тем отчетливее ей казалось, что такое вполне могло случиться. Так наверняка и было. А значит, подруга в большой опасности. Но как ей помочь, Настя не знала. Ведь если Светка признается во всем полиции то окажется соучастницей и даже организатором страшного преступления. Ее будут судить и наверняка дадут длительный срок. А при чем здесь Олеся Руденская? Возможно, Воронина, положившая глаз на Максима Башко, увидела в ней соперницу и, поняв, что сблизиться с мужчиной своей мечты не сможет, намекнула особо опасному человеку, что популярная актриса мешает им осуществить задуманное. Она заранее знала, где и когда будет убита Олеся, потому и залезла в постель к Баландину, чтобы обеспечить себе алиби. Размышлять об этом, забравшись с головой под одеялом, было не очень удобно. Настя выглянула из своего убежища и посмотрела на квадрат окна. Похоже, ливень начал сходить на нет. Капли еще стучали по крыше, но уже не с такой злостью кто-то прошел по коридору мимо двери спальни. Привычный мир возвращался. И Настя решила пойти ему навстречу. Вылезла из постели, начала одеваться. «Воронина здесь ни при чем», — решила она. «Зачем ей лезть в постель к продюсеру, если лучшим алиби было бы присутствие на кухне, когда мы разговаривали с Селезневым? Тогда двое могли бы подтвердить ее невиновность». А так только Жора и все остальные члены съемочной группы, застукавшие их в неприглядном виде, о чем уже наверняка рассказали Башко. Но он, несмотря на это, продолжает с ней встречаться и вести себя так, словно находится в полном неведении. Если, конечно, Макс не в сговоре со Светкой. В это поверить трудно, но ведь именно он был последним, кто видел Руденскую, живой. То есть живой ее последним видел убийца, «А что, если...» Думать дальше было страшно. Анастасия опустилась на кровать, и тут кто-то постучал в дверь. Ответить Настя не успела. Дверь открылась, и в комнату вошла мама. Волосы у нее на голове были аккуратно уложены, несмотря на моросящий за окном дождик. «Не спишь?» — спросила она. «Странный вопрос. Она же видит, что дочь, одетая, сидит на кровати». Впрочем, еще более странно то, что она вообще пришла сюда. Валентина Николаевна опустилась в кресло и поинтересовалась. «Ты, вероятно, обиделась на меня сегодня?» Настя потрясла головой. «Вижу, что обиделась. Но прости меня, ведь я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. У меня и так все хорошо. Лучше не бывает». Валентина Николаевна вздохнула, словно не верила ни одному слову дочери потом обвела взглядом комнату. «А у меня сердце не на месте от того, что происходит вокруг. Можно было бы запереться в нашем доме, чтобы ничего этого не видеть и не знать. Но ты же пустила к себе постояльцев, а теперь там кроме них еще и полицейские. Сил нет терпеть. Я завтра же напомню Свете, что у нее есть собственный дом. А то она сдает его в наем, а сама бесплатно живет у нас, да еще не одна». «Ты что-то имеешь против Максима? Хочешь, чтобы и он ушел?» Старшая стрижак задумалась, потом кивнула. «Ладно, пусть остаются. Только на допросы пусть ходят в полицейский участок или в Воронинский дом. А то сидят со следователями на кухне, дают показания, чего-то объясняют. Ты что-то слышала? Да что я слышала? Они на первом этаже, а мне сверху почти ничего не слышно». Но кое-что разобрать удалось. «Мне кажется...» Следователи считают, что Максим сам организовал похищение жены. У него будто бы финансовые проблемы, а так он сразу освобождается от жены-изменщицы, получает развод без раздела имущества и крупную сумму денег. Полицейские прямо так и говорили? Нет, конечно. Они задавали обычные вопросы. Когда видели ее в последний раз? Какие у вас были отношения?» Есть ли брачный контракт и как будете делить имущество в случае развода? Все понятно и так. А Светку спрашивали, в каких она была отношениях с Яной, зачем так настойчиво звонила в Лондон и приглашала Яну в гости, да еще вместе с мужем. Светка, как и Макс, ни при чем, произнесла Настя и поняла, что не уверена в своих словах. И эта неуверенность крепла в ней все больше и больше. К тому же следователи думают точно так же. «Света такая наивная», — продолжала Валентина Николаевна. «Все переспрашивает, будто не понимает. Вроде того, что всю жизнь в Штатах прожила и русский язык забыла. Такая же, как мать ее. Наивная и хитрая одновременно. Когда надо, Нина по-английски так чудесно разговаривает, словно всю жизнь из Брайтон-Бич не выбиралась». «Это было не так», — И Валентина Николаевна прекрасно понимала, что говорит неправду. Однако Настя не стала спорить. Только напомнила маме, что Нина Петровна — ее лучшая подруга. «Была когда-то», — отмахнулась Валентина Николаевна. «Ты сама понимаешь, что в Америке нет друзей. Есть деловые отношения. А какие у меня с Ниной дела? Пусть она делами со своим Майклом занимается. Она и сейчас его с собой в Россию тащит». Как узнала, что Игорь денег нам выделить хочет, так сразу. Мне уже раз в восемь звонила, спрашивала, сколько он нам отвалить собирается. Просила даже у тебя узнать. Ей ведь Светка уже рассказала про тебя, про него. А мне от Селезнева ни цента не надо. Я вообще хочу от его подачки отказаться. Ты, конечно, вправе сама принимать решение, отказываться или нет. Но и я бы на твоем месте. Мне никто ничего не предлагал оборвала ее Настя. «Вы что же, вообще не говорили на эту тему?» удивилась Валентина Николаевна. «Ты меня поражаешь! Если разобраться, а если говорить честно, Селезнев нам столько должен, что ему до конца жизни не рассчитаться!» Слушать это было невыносимо. И Настя поднялась. «Ты обедала?» Валентина Николаевна догадалась, что разговор на беспокоящую ее тему закончен и тоже встала. Поправила прическу. Вообще-то я затем и пришла, чтобы пригласить тебя на обед. Странно, конечно. Зачем выходить под дождь, чтобы пригласить дочь в ее же дом? Куда проще было бы позвонить? А может, мама уже не считает, что дом принадлежит Насте? Хотя нет. Дом принадлежит Селезневу, как и Воронинский дом, и как вся земля вокруг. Мама, конечно, об этом не забыла. Скорее всего, она пришла сюда, такая красивая, чтобы лишний раз показаться Севе. Дождь уже кончился. Во дворе и во всем мире было свежо и промозгло. Пахло травой, мхами и еловой хвоей близкого леса. По брусчатке прыгали мокрые сороки. В будке сидел Сева и делал вид, что занят чем-то важным. Проходя мимо, Валентина Николаевна помахала ему... Сева вскочил и помахал в ответ рукой, в которой был кусочек промасленной ветоши. Вероятно, он чистил пистолет. «Ну вот», — шепнула дочерь Валентина Николаевна после того, как они миновали беседку. «Хочешь поразить мужчину? А для него куда интереснее какая-нибудь железка». «Это не железка», — прозвучал голос Севы, который уже пристроился следом. «Это ГЛОК-26 образца 1995 года», Подукороченный патрон смит Вессон». «Хорошая штука для скрытого ношения. Легкий, компактный. Вот, возьмите». Он протянул пистолет Валентине Николаевне. «Упаси Боже!» — ответила она, пряча руки за спину. А Настя взяла и оценила. «Действительно, небольшой. А когда будем его пристреливать?» Сева помялся, пожал плечами. «Да хоть сейчас, если команда будет. Вам-то надо научиться стрелять». «Пистолет этот как раз для вас приобретен». «Что за глупости?» — возмутилась Валентина Николаевна. «Нам оружия не надо. Мы ни с кем воевать не собираемся». «Я умею», — сказала Настя. «У меня в Штатах был Таурус. Чтобы его купить, пришлось пройти обучение. Мне даже нравилось стрелять». «И ты молчала!» — возмутилась мама. «Зачем тебе понадобился пистолет? Тебе что, угрожали?» «Просто купила на всякий случай». «В хозяйстве и пулемет пригодится». Поддержал ее Сева. Втроем они вышли на дорогу. Мама намеревалась возмущаться и дальше, но телохранитель Селезнева вспомнил. «Полчаса назад к вашему дому подошла машина, из которой вышли мужчина и женщина, обоим чуть больше сорока. Мужчина лосоват, рост 170-172». «Вы ничего не путаете?» — встревожилась Валентина Николаевна. «Я никого не жду». «Это мама Светы со своим Майклом», — догадалась Анастасия. «Видимо, у них не хватило терпения ждать еще сутки».